Глава четвертая. Я сидел и смотрел по сторонам, ощущая на себе взгляды множества людей, которые имеют реальную власть в этом городе. Причем эти люди не пробужденные высокого ранга, а просто лица, которые имеют за собой доверие сильных мира сего, как и п р а в о решать судьбу отдельно взятых личностей, например меня, того, кто нарушил законы города. Заседание началось с представления с п е р в о судей, затем присяжных и только потом нас, конфликтующей стороны. После огласили детали возникшей проблемы. Я предполагал, что с а к в а я ш сможет наплести бред и как-то покрыть своих людей, но судья сделал акцент на гражданских, то есть на моих родителях. Как я понял, для города мнение обычных людей стоит довольно дорого, и сперва решили разобрать именно их проблему. Слово взял отец. е м у предоставили первым разъяснить свою версию событий, и я слушал его со всем вниманием, понимая, что оказался прав в своих предположениях, и удивляясь тем событиям, о которых даже не знал, точнее тому, что мне о них не рассказали. У меня появилась сестра. Новость оказалась столь неожиданной, что было трудно сохранить невозмутимость и продолжить слушать. Два года назад, тогда, когда я был поглощен повышением квалификации, чтобы сохранить место на работе, У родителей родилась дочка, родилась полностью здоровой. Мне об этом не сообщили, уж не знаю почему. Сейчас мама смотрела на меня виноватым взглядом, так что было понятно, что, скорее всего, это отец ей запретил сообщать столь радостную весть. И, наверное, правильно сделал, ведь узнав о событии, я бы сорвался к ним и наверняка потерял работу. Но не суть. Потом об этом с ними поговорю. Проблема заключалась в том, что моя сестра пробудилась в возрасте одного с лишним года обранге. Событие довольно распространенное, но для обычных людей затратное. Ведь за такими детьми необходим присмотр пробужденного выше рангом. Это няня с магическим потенциалом, как у меня. И тут два варианта: либо сдавать ребенка в специальные ясли, причем круглосуточные, или нанимать няню надом. в обоих случаях это дело стоит дорого. Все же здесь необходим пробужденный с квалификацией. Это тебе не обычный грузчик, а целый специалист, одаренный магией. Мои родители поступили мудро и отдали ребенка в ясли, что значительно дешевле отдельно на н т о г о специалиста. Однако сумма там кусалась, и они заняли деньги у фонда помощи пробужденным основным а н с а к в о я ж е м Как оказалось, условия договора с фондом ч а п куда выгоднее, чем у местных банков или ассоциаций. Зная отца. Я уверен, он проверил всевозможные варианты и даже попробовал договориться, но к соглашению не пришел. К слову, после сказанного им заместитель главы города попросил предоставить список мест, куда он обращался, и я понимал, почему. Не может быть, чтобы программы государственных учреждений оказались менее п р и в л е к а т е л ь н ы и частных. в с ё ж е в первую очередь они созданы для горожан, а пробужденные дети – это очень серьезно. Даже мне показался такой случай подозрительным. А ведь я с этим ознакомлен только поверхностно. Дальше отец рассказал о сроках и даже предоставил документ, где четко было написано, что они еще не вышли. Как минимум месяц запасе у родителей был, а сумма с оговоренными процентами практически собрана. На экране, р а с п о л о ж е н н о м в углу помещения, даже показали смету доходов кафе на этот и предыдущий месяц, причем там были указаны доходы в день с вычетом на ежедневное обслуживание кафе. Всем людям в зале, умеющим считать, было ясно видно, что к крайнему сроку необходимая сумма будет собрана с легкостью. Выходит, мои родители в полной мере укладывались в рамки договора, а со стороны людей соквояжа выходила попытка создать диверсию, дабы сорвать сделку, тем более такими грязными методами. Неожиданно слово взял сам соквояж. Вот кого я не ожидал услышать так от его. И прежде всего он извинился за своих, как он их н а з в а л сотрудников. а затем предложил обнулить договор в пользу моих родителей с выплатой компенсации физического и морального труда сумма компенсации по его словам будет сто процентов от суммы указанной в договоре я был обрадовался что с этим решили однако отец сказал иное он отказался обнулять договор как и компенсацию брать не стал вместо этого попросил отца квояжа позицию содействия в снятии с меня обвинений я наверное никогда с такой злостью не смотрел на отца Этот твердолобый дурак решил проглотить нанесенную ему обиду. Да, он не знает, что п о д о с л а н н ы й саквояжем человек чуть не убил меня, что я и так выберусь отсюда оправданным. Однако таких начальников нужно наказывать, чтобы не брал свой штат отбросов, которым дорога только в рейдеры. Саквояж согласился на встречное предложение, состав судьи одобрил сделку и заседание продолжилось. Теперь вопросы пошли ко мне, и я рассказал свою версию событий. Особенно выделил ту часть, где обычная потасовка п р о б у ж д е н н ы х переросла в перестрелку, и кто первым на кого напал с целью убить. К моему удивлению нашлось свидетельство, подтверждающее мои слова. Оказывается, соседнее здание оборудовано трехмерным записывающим устройством, и в качестве сделки мои родители оплачивали часть обслуживания этого оборудования, так как оно захватывало черный ход и подсобку. Для них записывать процесс приема товара жизненно необходимо. Дабы избежать некачественного продукта. Теперь же все в зале суда могли увидеть произошедшую потасовку, где я раскидал пробужденных одного со мной ранга словно беззащитных людей. Этот факт особо отметили, решив разобраться, как так вышло. В ходе разбора стало ясно, что мой магический потенциал превышает их практически на 300 пунктов, что давало мне сильное преимущество. Вместе с этим фактом суд озвучил мои подвиги, поняв, что я не просто действующий страж в начале своего пути. А уже ветеран, прошедший смертельные схватки, ко всему прочему отметили недавно несобытие с нападением на краван а и мое активное участие в защите, а после пленения у рейдеров и побег через мертвые земли. Я прошел через ад, а вместо долгожданного соединения с семьей увидел, что их избивают. И так-то, контуженный после боев в период е реабилитации, застал такую картину, от которой у меня само собой сорвало башню. И все равно единственным убитым мной оказался тот, кто посмел попытаться убить меня. Остальные отделались ранениями, которые можно исцелить. Разбор и анализ боя на голографическом экране проводила какая-то девушка. Она добрые пару часов описывала все увиденные действия, объясняя детали, где в сплывали предполагаемые личные мотивы, о б ъ я с н я ю щ и е позицию каждого участника. За все время ее ни разу не перебили, ничего не уточнили, а только слушали. собственно там и добавить-то было нечего. Я узнал очень много о тех людях, которые пришли к моим родителям выбивать деньги, а еще немало о себе. Точнее то, что обо мне есть в открытом доступе. По всей видимости, ассоциация моего города прислала информацию обо мне, где были указаны громкие события после моего пробуждения. У мамы на лице постепенно росла тревога, когда она все это слушала, о т е ц же о с т а в а л с я н е п о к о л е б и м Отдельно девушка отметила мое лицо, когда я вступил в бой. На нем не дрогнул ни один мускул, словно это не сын в порыве ярости вступил с я за родителей, а бездушная машина несла возмездие. То есть я полностью отдавал себе отчет, действуя с холодной головой. В итоге судейский состав постановил, что мое вмешательство было оправдано, а превышение полномочий, то есть намеренное убийство было самозащитой. И вот в этот момент голос подали родные пострадавших от моих рук. Они, как оказалось. были тоже из обычных людей, к т о в свою очередь требуют к себе отдельного внимания. тогда слово снова взялся к вояж. он предложил свою помощь в урегулировании вопроса о компенсации за потерю кормильцев, коими числились его сотрудники. судейский состав это одобрил, после чего спросили моего мнения. я же посмотрел на отца и уловил его еле заметный кивок головой. его это устроило. заседание закончилось, все начали расходиться. Однако меня попросили остаться, чтобы о чем-то сообщить. Я был несколько удивлен, поняв, что поговорить со мной хотят представители местных бастилонов и ассоциации. Подождите меня в зале ожидания, я скоро подойду, сказал я родителям, чтобы они не волновались. Уверен, причина разговора со мной будет касаться того хрена, который мне вскрыл горло. о н м в зале о с е д а н и я не проронили ни слова, что показалось мне очень странным. Джон. С нами с в я з а л и с ь из ассоциации вашего города. Говорить начал представитель местной ассоциации стражей. Прочем, прежде чем перейдем к делу, хочу поблагодарить вас за труды. Агентство ЧАП с самого своего основания ходит на грани закона, и за время существования уже смогло добиться признания, п р е д с т а в л я я с з себя отдельную организацию, занявшую твердую позицию во многих сферах города. Я ознакомился с их деятельностью. Это впечатляет. Верно. Ко же всего то, что вся власть и ответственность лежит в руках одного человека. Однако у нас недостаточно доказательств их противозаконной деятельности, чтобы ликвидировать само агентство или хотя бы ограничить возможности организации. Сомнительное оправдание, как по мне. Возьмите да запретите их. Если бы все было так просто, – это произнес один из представителей бастионов. У них среди основателей штате есть пробужденные с ранга и несколько аранговых. С и Аранги как основатели и наемники. Ладно, я осознал степень проблемы. Так и что вы хотите от меня? На вас напал один из таких наемников. Вам повезло выжить. Мы вовремя вмешались. Однако тот человек сбежал. Мы его упустили. А он точно связан с агентством. Да, информация проверена. У меня на шее с т р е ь н у л о болью и немного перебило дыхание. Знание, что тот тип еще где-то ходит, вызывало страх за свою жизнь. А еще в голове пронеслись события моего знакомства с этим человеком. Знаете, думаю, если бы вы не вмешались, обошлось бы без крови. Он пришел меня запугать, но не убивать. И вообще, почему этому хрену удалось отключить средства слежения? Не удалось. Только те, что в открытом доступе и управляются людьми. Автоматическая система трехмерного слежения покрывает все здание и ведет запись всего. Мы все видели, сказав это. Человек ассоциации протянул мне браслет стража. Вот это вам. Примите, так как благодаря записи мы имеем полное право ликвидировать того человека и даже запросить помощь у вашего города. Вам нужна была причина? Значит, вы просто позволили ему все это провернуть? Раз им колом в горле стоит агентство, то они ищут любую возможность их расформировать. Однако присутствие сильных пробужденных в штате связывает им руки. Никто не хочет, чтобы в городе началось сражение между пробужденными Эсранга. Тогда от него мало что остается. Да, на данный момент единственное, что мы можем, это вылавливать их по одному. И вы поспособствовали избавлению от одного из основателей агентства. Понятно. А мне зачем это знать? Суть проблемы в том, что они могут вам отомстить. И раз так вышло, мы рекомендуем вам переехать всей семьей в ваш город. Само собой, мы профинансируем все необходимые моменты и потери. Полагаю, вы хотите, чтобы они отправились туда за мной? Вы довольно проницательны. Да, если они посмеют напасть на вас в другом городе после этого случая, ситуация превратится в м е ж д у г о р о д н и й скандал. Тогда мы официально можем объявить агентство вне закона. Почему вам просто не нанять всех мощных пробужденных а г е н т с т в на охоту и там их не прихлопнуть? Стражи СИА Ранга цены для города. Вам ли об этом не знать? Я понял. Похоже, у меня нет выбора. А как с моей сестрой? За ней нужен присмотр специалиста. Мы все организуем и компенсируем все потери. Даже если они не посмеют последовать за вами, конфликт уже перешел на междугородний уровень. Мы уже имеем преимущество над ними и намерены этим воспользоваться. Допустим. А если они решатся напасть на нас во время перемещения? Если придет С-ранг лично, тогда у нас и шанса не будет. Увы, с этим мы мало что можем поделать. Максимум дать вам сопровождение б о е в о й о т р я д стражи соответствующего ранга, однако гарантировать безопасность не в состоянии. В мёртвых землях может произойти что угодно. От лица бастиона д р а г о н и д ы мы выделим семь стражей аранга. Бастион Мильер даст сопровождение страже с ранга и сработан отряд теневых л и к в и д а т о р о в Гордо сообщил другой представитель бастиона, от чего все присутствующие с удивлением повернули головы. Что? Вы с е р ь е з н намерены ликвидировать одну из главных боевых единиц нашего города? Представитель ассоциации спросил это с явным намеком, словно Мильер планировал подорвать экономику и оборону города. По всей видимости, только я понимаю всю серьезность ситуации. Объясню простыми словами: если на караван действительно нападет пробужденный Сранга, то мы имеем преступника рейдера в законе с соответствующим уровнем опасности. Я ясно выразился. В этом есть смысл. Однако такое решение требует более тщательного обсуждения. Все же мы говорим не только о потере сильнейшей боевой единицы. Народ, может я пойду? Думаю, остальное мне слушать не нужно. Да, конечно. Мы свяжемся с вами. Морально подготовьте родных к переезду. Думаю, они будут против. Они еще что-то пытались сказать, но я уже уходил. Мне их разговоры только головной боли добавляли. В их городе появился хрен, который умудрился укорениться за счет знакомств с сильнейшими пробужденными. С ранг очень большая проблема, которую не решить обычными методами, только через ловушку, где есть приманка. И мне выпала честь ею стать. Как же это все не вовремя! Когда я вышел в зал ожидания, то увидел, что мои родители разговаривают с квояжем. п о ч у в их в неладное, скрыл свое присутствие и приблизился к ним. Однако мама сразу же увидела и, пойдя на встречу, Полностью раскрыла перед остальными. Не зная, что она там говорила, я смотрел на соквояжа, который улыбался всем своим видом, выказывая свою благожелательность. Что творилось у него в голове совершенно непонятно. Он мерзавец или просто хитрый хер? На этом я вас оставлю. Если понадоблюсь, можете звонить в любое время, буду рад. Сказав это, он ушел. Сын. Голос и тон отца резко охладил меня. Причем я сейчас вырубил боль и был довольно спокоен. Оказалось не до конца. Он сожалеет. Сына, что у тебя с лицом? Как это так? Мама начала п р и ч и т а т ь ощупывая меня. Кто это с тобой сделал? Тебе было больно? Зачем ты вообще в страже пошел? Опасно же! Когда она говорит, ее очень трудно остановить. К счастью, отец очень легко решает все эти сложности. Ему достаточно было положить свою руку маме на плечо и произнести ее имя. Стоило это сделать, как мама сразу перестала причитать и даже паниковать. Пойдем, расскажешь обо всем. Он взял маму за руку, а меня подтолкнул со спины, и мы отправились на выход из здания ассоциации. Перед выходом мне вернули моё оружие. Когда пистолет передавали, мама хотела что-то сделать, но отец одним поворотом головы и пристальным взглядом остановил её. Да уж, мама ещё не до конца осознала, кем стал её сын. За столь короткий срок после пробуждения она само собой знала, что я всегда мечтал быть стражем, но не думала, каково это на практике. Она не верила, что я пробужусь. Я тоже не верил, хоть и надеялся. Стоило нам выйти на улицу, как прямо перед нами в нескольких метрах откуда-то сверху приземлился человек, раскрошив камень мостовой. Его броня ч е д и л а дымом, она чуть ли не горела от большой температуры. Жар даже до нас доходил. А еще броня была какую не купить в обычном магазине. Она делается только на заказ из особо редких материалов. Однако это было не все. Этот пробужденный держал за голову обожженное и изувеченное тело человека. Джон, верно? Пробужденный стал в полный рост и на меня уставились глаза, сияющие зеленым светом. У него активна магия. Это визуальная особенность магии пробужденных. Кто пробудился с рангом А? Какого мутанта нужно столь могущественному стражу здесь и тем более от меня? Это ты? Я не ошибся? произнес он и кинул к моим ногам изувеченное тело.